Глава 21. Я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица. В такие ситуации мне еще не приходилось попадать. Невероятно гадкое чувство. Стоило Донских произнести эту фразу, как мою мозгу оцепенели абсолютно все извилины. Казалось, я слышала только один звук, грандиозный и сокрушительный, как рушится моя надежда С отвисшей челюстью я повернула голову направо, желая Продырявить взглядом обнаглевшего Донских, его рука продолжала крепко прижимать меня к себе. Мимо нас быстрым шагом прошли санитары с пустой каталкой, пришлось немного отойти в сторону, чтобы пропустить их в отделение. Воспользовавшись моментом, я высвободилась из объятия Сергея и сделала несмелый шаг влево. Оказавшись между двух мужчин, мне не пришло в голову ничего лучше, чем опустить глаза и буравить ими пол. «Как же поступить? И стоит ли отнекиваться?» Хотелось закричать, что это всё неправда. Но мексиканских страстей с соплями до пола я страшилась больше, чем немых сцен. Оправдываться глупо — это равнозначно признанию своего поражения. Состояние подходило к точке истерики. Не в силах пошевелиться, едва заметно покачала головой из стороны в сторону. «Знакомы», — ледяным голосом отчеканил Лёша. «Только Саша забыла упомянуть, что встречается с тобой». Он замолчал, а нервно усмехнулся. Я медленно подняла на него глаза, пытаясь вложить в свой взгляд всё сожаление и раскаяние. Лицо Тимофеева, на удивление, было непроницаемым. Поза расслабленной, уголки губ подняты в лёгкой доброжелательной улыбке. В глазах его я не увидела злости. В них были боль и любовь, и разочарование. У меня пересохло в горле. «Мне уже пора бежать», — Тимофеев, пытаясь глотнуть слюну, бросил спешный взгляд на часы прокашлялся. «Э, иначе я опоздаю. Приятно было повидаться». Он протянул Данских руку. Улыбаясь, Сергей крепко пожал её и вновь похлопал сыщика по плечу. «У тебя номер тот же?» «Да», — заверил Тимофеев, несколько раз беспокойно кивнув в подтверждение. «Тогда я позвоню». Данских внезапно осёкся, состряпав виноватые лица, он добавил «Напишу». «Хорошо». — согласился Тимофеев. В тишине больницы его голос звучал почти оглушительно. Глядя куда-то в пол, мне под ноги он проронил. — Пока, Саш Эти слова звучали как выстрел. Стало мучительно больно, в ответ я смогла лишь выдохнуть. Грудь разрывала от нестерпимых страданий. Ему было невыносимо дальше находиться в моем обществе. Тимофеев развернулся и быстрым шагом направился прочь по коридору. Мне хотелось скинуться за ним, догнать... Прижать к себе, всё объяснить и молить о прощении, но руки и ноги остались недвижимы. Я почувствовал, как немеют кончики пальцев. Его силуэт продолжал удаляться в полной тишине. Стало темно и тихо, меня ровно лишили слух. Все посторонние звуки и шумы перестали существовать. Стены стали выше, пространство сужалось. Задыхаясь в паническом припадке, я пыталась разглядеть хотя бы его очертания, но коридор был уже пуст. В полнейшем безмолвии до меня доносились лишь звуки его удаляющихся шагов. Шаг, шаг, ещё шаг. Он уходил, и в этом не было ничьей вины, кроме моей. Вдруг до меня донёс оглушительный звук железа. Захлопнулись двери, потом ещё одни, я оказалась в мёртвом безмолвии тишины, совсем одна, запертая в тюрьме своих переживаний, и лишь звук моего дыхания напоминал, что тело живо как я пережила это. Он попрощался, не глядя мне в глаза. Он не хотел видеть моих губ, слышать от них ответа, видеть, как они опять солгут. «Что с тобой?» Голос Донских заставил меня вздрогнуть. Его глаза хитро улыбались, и это не было вопросом. Он все про меня знал, может, даже следил за нами, и у него все было под контролем. Донских прекрасно знал, что делать, когда произносил эти слова. Это был его ход в борьбе с соперником. И я не могла обижаться, потому что не знала, сказал ли он правду или солгал. Так бывает, когда пытаешься морочить кому-то голову, сам попадаешь в расставленные тобой сеть Но я так и не смогла ответить ему ничего, просто стояла и смотрела, не в силах пошевелиться. Сергей вглядывался в мои глаза с добродушной улыбкой, полной отеческой нежности. Ему хотелось пожалеть меня, но он не решался сделать шаг. «Серёжа, ты разве ещё не ушёл?» Воскликнула моя мама, вдруг выбежавшая из двери отделения. Её посидевшие волосы нуждались в расчёске, под глазами темнели круги от усталости и недосыпа. Заметив меня, она радостно всплеснула руками. «Доченька, ты пришла, слава богу!» «Серёжа, значит, никогда не успели перейти в фазу неформального общения?» Я лишь усмехнулась про себя, закусив губу, чтобы не разреветься. Мама заключила меня в объятии. «Людмила Фёдоровна?» — строго сказал Донских. — Вы уже приняли успокоительное, которое оставил врач? — Да, Серёженька, — поблагодарила она его, отпустив мои плечи. — Спасибо тебе, мне и вправду стало лучше. В её глазах были слёзы благодарности. Трясущимися руками она погладила его по плечу. — Простите, я так и не дошёл до буфета. Он указал рукой в мою сторону, встретил Сашу. — Так сходите. — Вместе. — бесцветными губами прошептала мама, подталкивая меня к Донских. — «Мам, я останусь», — хриплым голосом произнесла я, безвольно опустив плечи. «Ксении всё равно ещё не пускают?» — запротестовала родительница. «Иди!» «Когда человек выходит из комы, ему дают определённое время, чтобы отдохнуть. Арсением сейчас занимаются врачи», — объяснил мне Донских, перекладывая папку из одной руки в другую. «Пойдём, принесём твоей маме что-нибудь перекусить, она не ела со вчерашнего дня». «Они сказали, что первым пустят Серёжу». Из глаз мамы брызнули слёзы. «Ему полагается поговорить с Арсением». «Не переживайте», — он обнял её за плечи. «Я задам ему всего пару вопросов. Это не займёт много времени. Сейчас самое главное, что ваш сын очнулся, и впереди у вас целая жизнь. Ещё наговоритесь и навидаетесь». Мама достала платок, промокнула слёзы и высморкалась. Мне стало жутко не по себе. «Как я могла упустить тот момент, когда следователь Донских успел втереться ей в доверие?» Мотаясь по городу в поисках ответов, я совсем забыла о слабом здоровье своей матери, проводящей бессонные ночи у постели сына. Нужно было следить за её самочувствием, находиться рядом, помогать. «Спасибо, Серёженька», — всхлипнула мама, убирая платок в карман. «Ступайте, вам нужно присесть», — Сергей заботливо направил её обратно к двери. «Вы очень слабы. Мы с Сашей сейчас вернёмся». «Я лучше останусь», — предложила я, — «мне нужно поговорить с врачами». «Нет, иди». Запротестовала мама, наградив меня строгим взглядом. «Пошли». донский взял меня под руку и потянул за собой по коридору. «Я уже поговорил с врачами и всё устроил. Нас позовут, не переживай. Давай, проветримся». Неохотно перебирая ногами, я глянула через плечо. Мама стояла в дверях, сложив руки на груди, и довольно улыбалась. Он отнёс ей обед и вернулся к скамейке под высоким деревом, где оставил меня, — Больничный дворик был заполнен людьми и солнечным светом. Старый дуб давал немного прохладной тени, чтобы мы могли чувствовать себя комфортно, спрятавшись под его листвой. Сняв через голову ремешок, я освободилась от сумки и положила её перед собой. Старая скамеечка без спинки была обшарпанной и неуютной, но приняла меня как родную, не отвлекая от мысли обо всём произошедшем за эти несколько дней. Оседлав её, как коня, я смотрела вдаль и старалась не забывать, как нужно дышать — чтобы продолжать жить. Мне было страшно, что однажды я проснусь, и не вспомню его черты. Забуду, как выглядят его лучистые глаза, приветливая улыбка, ямочка на левой щеке. Они просто растворятся в моем сознании и исчезнут навсегда. Донских бросил свою папку пакет с пирожками и оседлал скамейку, оказавшись лицом к лицу со мной — Рукава его свитера были закатаны до локтя, в каждой руке белела по пластиковому стаканчику с кофе. Один из них он протянул мне. Было так больно смотреть его глаза, хотя я изначально старалась быть с ним честной. «Зачем ты соврал, что я твоя девушка?» — с сожалением спросила я, принимая кофе из его рук. «А я соврал?» — рассмеялся он, приближая свои губы к моим. Нас разделяло сантиметров 30 В моей памяти сразу всплыли подробности нашей прошлой встречи. Под тело расплылся уже знакомый тягучий жар. При желании этот мужчина мог обладать любой женщиной, которая пожелает, даже мной, если бы я не встретила Тимофеева. «Мы, кажется, обсуждали с тобой этот вопрос». «Какой?» — прикидываясь дураком, спросил Донских. Хороший секс — ещё не повод заводить серьёзные отношения. Ты хотела сказать, отличный секс? Отличный, — не смущаясь, подтвердила я. Но зачем ты сказал, что я твоя девушка, если это не так? А кто мы тогда друг другу? Он поставил кофе и достал пачку сигарет. Я закурю? Кури. Я безразлично уставилась в сторону обшарпанных больничных окон. — Да я хотел приколоться, — усмехнулся Сергей, прикусывая сигарету зубами, — но не знал, — «Что это может тебя огорчить?» Я повернулась к нему. Он ощупал в кармане брюк-зажигалку, достал и, прикурив сигарету, глубоко затянулся. Табачное облачко покинуло его ноздри и смешалось с дымом, выпущенным изо рта. Данских прятал свои эмоции, и лишь играющие желваки на его невозмутивом лице выдавали бессильную злость, душившую его мужское естество. Невозможно было оторвать глаз. Он даже курил нестерпимо сексуально. Запах дыма, смешиваясь с его парфюмом, обволакивал, словно осыпая ласками мою шею, губы волосы. «Но почему нужно было это говорить перед Тимофеевым?» — возмутилась я, поставив кофе на скамье. «Ой!» «Извини!» — он выпустил пару колечек вкусного дыма. «Я же не знал, что ты с ним спишь!» «Не сплю!» — покраснела я. «Это прекрасно! А то я уже решил, что ты используешь меня как запасной аэродром!» пока нюхаешь с ним цветочки на ромашковом поле. Или так и есть? Я для тебя запасной вариант? Нет. Не забудь предупредить меня, когда у вас закончится букетный период, и вы перейдёте к близким отношениям. Просто скажи, а теперь, Серёга, ты можешь быть свободен, подоспел твой сменщик. Он стряхнул пепел сигареты прямо на своей начищенной доплеской ботинки и нервно потряс ногой, смахивая его. Или для чего именно я тебе был нужен? «Не нужно опошлять!» — я скрестила руки на груди. «Я сразу говорила, что не хочу с тобой отношений!» «А что у нас тогда было?» — усмехнулся он, затягиваясь. «Не знаю», — произнесла я, отводя взгляд в сторону, прочь от оценивающего взгляда его чёрных глаз. «Просто потрахушки!» Донских одним мощным выдохом вытолкнул дым губами через своё плечо и в гневной ухмылке. «А на что ты рассчитывал?» Я повысила голос в отчаянии. «Какие отношения?» «Я даже не знаю от тебя ничего». «Если дело только в этом, то мы легко можем наверстать упущенное». «Поехали. Я покажу тебе свою жизнь, квартиру, мотоцикл, познакомлю с родителями». «Не стоит». «Вот видишь». Сергей отбросил окурок в сторону. «Дело не в этом. Я прожил достаточное количество лет, чтобы понимать, о чём говорит женщина и чего она не договаривает». «Я всегда была с тобой честна». «Когда женщина говорит, что не готова к отношениям, обычно это значит только одно — не готова с тобой. Как только появляется нужный человек, все прежние убеждения превращаются в пыль». Он наклонился, пытаясь что-то рассмотреть в моём лице. «Я, кажется, знаю, почему ты не послала меня сразу. Может, ты просто использовала нас обоих для своей выгоды? Это неправда!» — воскликнула я, повернувшись, и туча оказалась в паре сантиметров от его губ — Морочила голову обоим, — прошептал Данских, улыбаясь. Он нагло сверлил меня взглядом, полным превосходства, но я не чувствовала холода, мне было тепло под этим взглядом. «Нет!» — срывающимся голосом ответила я. «Я тебе нравлюсь?» — спросил он, передвигаясь почти вплотную. «Да!» — с вызовом ответила я, медленно наклоняясь назад. И «Я это знаю». Сергей положил свою руку поверх моей. «Если бы я видел, что у меня нет ни малейшего шанса, я бы отступился». Я попыталась осторожно высвободить руку. «Тебя что во мне сейчас больше привлекает? Я сама или соревновательный момент?» «Ты». «И я готов побороться с ним за тебя». «Прости, но у тебя нет шансов», — сказала я насмешливо и отдернула руку. Нас разделял только пакет с едой и пара стаканчиков с недопитым кофе. И я была благодарна тому, что нахожусь в больничном дворике, а не наедине с ним. Под таким взглядом трудно было контролировать свои инстинкты. «Тебе сейчас, возможно, кажется, что у тебя какие-то чувства к нему». Донских раздраженно запустил руку в свои волосы и, пройдясь пятерней по всей голове, продолжил. «Но это не любовь. Это жалость». «С вами, женщинами, вообще всегда творится что-то ненормальное, если вы видите кого-то, кого нужно пожалеть». «Это неправда», — воскликнула я, на секунду засомневавшись. «Ты уже думала, как на него отреагирует твоя мама? А твой брат? Ты, молодая, красивая девушка, тебе нужен здоровый мужчина, а не этот контуженный Герасим». нет тебя жаль», — ошеломленно произнесла я, вставая. Данских вскочил, больно ухватив меня за запястье. Я резко дернула руку, но он лишь крепче обхватил ее побелевшими от напряжения пальцами. Мне захотелось немедленно убежать подальше. Я расслабила кисти посмотрела на него. Его глаза были растерянны и полны сожаления. Донских каялся сказанным, но еще не успел придумать, как загладить вину. «Отпусти мою руку!» Не своим голосом попросила я отворачивать от него лицо. Меня трясло и почти тошнило от страха. Из-за событий, пережитых в детстве, у меня было особенное отношение к любым проявлениям насилия. Да, согласен. Сергей отпустил мою руку и, перепрыгнув через скамейку притянул меня к себе. Это было дерзко. Это было мерзко! А задыхаясь от слез, выдавила я. Прости. Попросил он, сильнее прижимая меня к себе. Я хотел сказать вовсе не то, просто вырвалась. Никогда не хватай меня так больше. Тяжело дыша, жалобно попросила я. «Конечно, прости, прости меня!» Он ослабил объятия и прикоснулся губами к моей руке. «Хорошо». Освободив руку, я сел обратно на скамейку, и сжимаясь в комочек. Я умоляла себя не давать волю слезам. Донских сел рядом, сгорбившись, и достал очередную сигарету. Он мял ее между пальцев, не зная, чем заполнить молчание. Наши плечи почти соприкасались. Я достала из пакета булку, стала крошить ее и кидать толпившимся на асфальте голубям. «Донских...» Зажал в губах сигарету, вынул ее, помял в руках, вновь прикусил и, наконец, спросил, чем он лучше меня. Ничем. На мгновение я замерла. Рядом с ним я сама становлюсь лучше. Вот и все отличие. Ясно. Процедил он после недолгого умолчания и запустил сигареты в бетонную урну, стоявшую рядом со скамейкой. — Я не хотела тебя обидеть. Ты красивый, сильный наверняка и замечательный человек, но давай будем держать дистанцию, хорошо? — Не знаю, получится ли, — задумчиво произнёс Данских, подцепив пальцами свою папку. Он открыл её и вынул листок. — Может, — робко спросила я, пытаясь рассмотреть написанное на бумаге, — ты позволишь мне зайти к брату вместе с тобой? — Я и так делаю для тебя слишком много исключений. Сергей развернул документ лицевой стороной ко мне. Сосед Яковлевой принял слишком большую дозу дегоксина. Это сердечный препарат. Вот заключение лаборатории. Сосед? Уточнила я, вглядываясь в буквы. Листок колыхался в его руках. Точно. Ты ведь говорил мне по телефону. Думаешь, это убийство? Не знаю. Ты помнишь его фамилию? Загадочно ухмыльнулся представитель закона. «Откуда мне это знать?» — смутилась я, чувствую как засосала под ложечкой. «Ну как же?» — улыбнулся Донских, отдернув листок. «Должна знать». Мать погибшая описала девушку, которая у него на днях хашевалась. «И что удивительно, она стопроцентно подходит под твои описание Не знаешь почему?» Я застыла боясь пошевелиться. Сердце сжалось в комок от испуга. На моем лице наверняка отразились все переживания. «Сообщил ли я кому-то?» — продолжил он, убирая документ в папку. «Пока нет. А стоит ли сообщать?» «Это была не я!» — мне пришлось глубоко вдохнуть, чтобы не выдать себя. но если кто-нибудь узнает и захочет провести опознание?» Его голос приобретал угрожающий оттенок. «Ты меня что, шантажируешь сейчас?» — возмутилась я. Допустим, я промолчу об этом. Донских хитро прищурился и сложил руки на груди. «Хотя ради чего мне это делать?» Его слова привели меня в бешенство. «Я в такие игры не играю?» — воскликнула я, вскочив. Донских остался неподвижен, просто смотрел на меня и улыбался. Собрав пакет с остатками еды, я запустила его в урну. «Рассказывай, кому хочешь!» Можешь посадить моего брата, меня, всю мою семью, или найти еще пару козлов отпущений, но это не изменит моего отношения к тебе. «Успокой свои нервишки и сядь», — ледяным тоном приказал Донских. «Нет!» — я схватила сумку, готовясь уйти. «Ты расскажешь мне, что делала там». Он оценивающе посмотрел на меня и покачал головой. «Иначе я не смогу тебе помочь». Сеня лежал в прежней позе, руки по швам, ноги вытянуты, он был бледен и слаб, но глаза его были открыты, взгляд перемещался по потолку и следуя каждый сантиметр, и это меня очень порадовало. Мы прошли в палату, он дернул губой, будто проверяя, слушаются ли мышцы лица, и осторожно изобразил подобие улыбки. «Приятно видеть тебя без маски, дышишь сам, с возвращением, на мои глаза навернулись слезы. Я села на край кровати и дрожащей рукой погладила его по плечу». Арсений не отрывал взгляда от меня. Хотелось броситься к нему на шею, но что-то говорил о том, что подобные действия могут причинить брату боль или неудобство. Мама, прикрывая рот ладонями, роняла слезу окна. Донских не просил нас выйти и не затыкал рта. Я была благодарна ему за это. Он тихо подвинул стул, достал бумаги из своей папки и сел возле постели Арсения. Доктор потоптался и остался стоять в дверях. — Привет, здоровяк! — прошептал Брат осипшим голосом. Из моих глаз ручьем брызнули слезы. Он шевельнул рукой, и я тотчас обхватила его ладонь. «Надеюсь, вы это мне?» Рассмеялся Сергей и тут же вернул лицо серьезное выражение. Он достал свое удостоверение и показал брату. «Майор Донских, я веду дело об убийстве Марии Яковлевой и вынужден задать вам несколько вопросов. Можно?» «Да». Арсений перестал улыбаться и силой сожмурил закрытые веки. «Если вам тяжело говорить, старайтесь отвечать кратко». Донских сел поудобнее взял ручку. «Вы были в квартире убитой Марии Яковлевой вечером 20 мая?» «Да», — ответил Арсений, открыв слезящиеся глаза. Я одобрительно кивнула и крепче сжала руку брата. «Во сколько вы пришли туда?» — предположил Сергей. «В девятом часу, наверное», — прохрипел брат и прочистил горло. «Я работал до восьми». «Угу». «С какой целью вы туда направились?» «Я нашёл записку на столе в офисе. Там был её адрес с просьбой прийти для разговора и о том, что моей семье угрожает опасность. Я сразу бросился туда. Входная дверь была открыта?» «Я собирался постучать». Арсений замолчал, ненадолго задумавшись, и затем продолжил. «Задел дверь, и она распахнулась». «На двери не было повреждений?» «Нет». Вроде нет. Свет горел? Только в коридоре. Что вы увидели? Сначала ничего особенного. Ксения невольно вздрогнул, вспоминая. Сделал шаг, позвал, никто не откликнулся. Я вошел и машинально прикрыл за собой дверь, а потом рассмотрел, что в конце коридора в проходе лежит тело женщины. Вы не видели ее прежде? Никогда. Она была жива? — Думаю, нет, — не выдохнул. — Там было море крови на полу. — на что было дальше? — нахмурился следователь. — Я подбежал к ней, нагнулся, а потом не помню. — Провал. Брат выглядел испуганным и растерянным. Очнулся и увидел, что лежу возле нее весь в крови, и башка ныла нестерпимо, словно чужая. — Вы проверяли его голову? — строго спросил Донских, обернувшись к доктору. Есть вероятность, что его оглушили ударом сзади. «Мы можем провести дополнительные исследования», — замялся молоденький сутулый врач. «Мужчину доставили в ужасном состоянии, сами понимаете. Травма на травме, как из мясорубки. Там у него не одна гематома. Мы проверим». «Что было дальше?» — уже спокойнее продолжил майор. «Паника», — прошептал Арсений. «Я еле поднялся, перед глазами все поплыло». Хотел позвонить, но телефона с собой не было. Не помню, как добрел до машины, сел и поехал. Все думал, как лучше поступить. Голова закружилась, и все, дальше темно. Ничего не могу вспомнить. «Вы попали в аварию», — пояснил Донских. «Вы слышали шаги позади себя? Тот, кто ударил вас, он зашел вслед за вами или прятался в квартире?» Брат замолчал. Он долго смотрел на меня, сдвинув брови, Мне показалось, что Сеня сильно постарел после того, что он пережил. За спиной послышались из причитания мамы, издавленные с из хлипы. «Слева». Отозвался он слева, горел свет. Ванна или туалет, не знаю, дверь была закрыта, но это почему-то осталось в памяти. М «Да, вероятно, убийца прятался там», — предположил следователь. «Или был занят отмыванием орудия преступления», — предположила я. «Сень». «А ты не слышал звук льющейся воды из крана?» Я осеклась и втянула голову в плечи. Донских бросил на меня испепеляющий взгляд. Мне не стоило его перебивать. «Может быть, вы запомнили что-то еще? Что-то странное, необычное, какие-то детали?» Продолжил Сергей. «Не знаю», — выдавил брат. «Может, смогу вспомнить позже?» «Хорошо, я вам дам время отдохнуть. Завтра побеседуем еще». Донских встал. Старенький стул жалобно скрипнул, Сергей убрал бумаги с ручкой в свою кожаную папку и двинулся к выходу. — Спасибо вам. — Подождите, — раздался слабый Сенин голос. — Перед тем, как упасть, я наклонился над её телом. Это ужасно, то, как она лежала, кровь. Но ещё я почувствовал, что наступил на что-то, треснуло под ногами, я опустил глаза. — И что там было? — Я... Удивился, почему у неё в ногах разбросаны косметические принадлежности. Помады, карандаши, заколки, подобное барахло. Такого навалом у всех женщин, я знаю. У меня дочь подросток. «Интересно», — хмыкнул Донских, навалившись на стену. «Сень?» — вскочила я. «А как твои права оказались у неё на тумбочке?» Донских бросил на меня очередной хмурый взгляд, но на этот раз его взгляд был с налетом признания уважения, ведь я напомнила про детали, которые он упустил. — Я не выкладывал их туда, — удивился Арсений. — Они должны были лежать в кармане заднем. — Значит, их достали и подкинули на место преступления, — догадалась я в раздумье, потирая ладони. — Саш, а где, кстати, моя дочь? — вдруг встрепенувшись, спросил брат. — Спокойно. Я остановила его ладонями, придерживая на постели и вновь села рядом. — С Ксюшей всё хорошо. Сейчас мама наберёт её номер, и вы поговорите. — А где она? — Я отправила её на море. Радостно отрапортовала я, боясь повернуться к маме, чтобы не получить очередной выговор. — Молодец, — согласился брат. — В связи с той запиской... — Вот именно, — подмигнула я. Она в надёжных руках. «А как же экзамены? Какое сегодня число?» сенчик всё хорошо, я всё уладила!» Я наклонилась и, потрепав слипшиеся светлые волосы, поцеловала его в лоб. От брата сильно пахла медикаментами. «Мне надо бежать. Поверь, я тебя очень сильно люблю. Всё будет хорошо. Отдыхай, выздоравливай, ни о чём не думай. Я тебя не подведу, обещаю!» «О чём ты?» Он по покачал головой. «Всё будет хорошо, напомнила я. Мам, набери ему ксюш пожалуйста!» «Мне надо бежать, прости». Донских попрощался с мамой и вышел из палаты. Повернувшись ко мне, он засунул руки в карман и брюк и спросил почти шепотом. «Так где, товарищ следователь, я могу ознакомиться с содержанием записки, которую оставила Яковлева?» «А... я отвернулась, сделая вид что устраиваю сумку на своем плече. «Знаешь, ты опять будешь ругаться». «Я тебя придушу!» «Она у Тимофеева». «Шикарно!» — пророчал он. «А вы хорошо проверяли ванную комнату в квартире Яковлевой?» Я попыталась перевести тему разговора. «Что?» — рявкнул Донский, храняя папку из рук. Но вдруг она отмывала там нож. «Кто?» «Убийца?» — прошептала я, прищурив глаза. «Почему...» Она! Что еще ты знаешь такого, чего не знаю я? Не кипятись. Я погрозила ему пальчиком и двинулась вперед по коридору. Это просто предположение. За спиной раздались тяжелые шаги. Донских спешил следом. Я даже могла чувствовать, как он режет взглядом мою спину. Какого черта Беляева? Стой! Кому сказал? Он схватил меня за руку и повернул к себе. Я аккуратно освободилась от его хватки. Не стой. «Стоит играть со мной», — прошепел он. «Не стоит недооценивать меня», — предупредила я, сжигая его глазами. «Куда ты собралась?» «Мы с тобой едем в квартиру к Яковлевой». «Мы?» — оскалялся Донских. «С чего ты решила, что я беру тебя наследственное мероприятие?» «Да, мы», — хмыхнула я и гордо задрала подбородок. «Есть одна мысль, но какая не скажу, если не возьмешь меня с собой». «Стерва!» — сквозь зубы процедил майор и направился вслед за мной по коридору, придерживая халат на плечах. Мы спустились вниз на лифте и в абсолютном молчании, гипнотизируя друг друга взглядами. Почти сорвав с мясом халат в гардеробе, он бросил его на стойку. «Простите», — улыбнулась я, оправдываясь перед служащей. «Не знаю, чего он так вскипел». Донских нашарил в кармане ключи и быстрым шагом поспешил к стоянке. «Ты слышал, что нормальные люди не ездят в брюках на мотоцикле?» — спросила я, оглядывая спортивную «Ямаха» красного цвета. «Машина не завелась с утра», — буркнул он. «Что я мог поделать? Не на автобусе же ехать». это верно». «Садись», — приказал он. «Мне что, без шлема ехать?» «Можешь идти пешком». «Пардунте». Я запрыгнул на мотоцикл и обхватила донских за талию. «Согласна и так, только не ворчи». Ямаха сорвалась с места, едва не задрав нос, и помчалась по дороге. «Похоже, кто-то взбешен», — заметила я, но мои слова растворились в потоках встречного воздуха.